Глава двадцать вторая. Неожиданная встреча. Летающая академия. Замок Водолея. И снова я чуть не влипла. Интересная ситуация грозила вот-вот сложиться. Когда я зашла в ванную, обрадовалась стопочкам чистого нижнего белья и нательных рубашек под платье, сложенных на тумбе возле раковины. Повесила форму на крючок... И попыталась снять с себя маловатое желтое платье, надоевшее настолько, что я была готова его порвать. Собственно, так и поступила, разведя лопатки. Швы на спине треснули, позволяя наконец сделать глубокий вдох. Затянутая в узел-шнуровка, увы, устояла. Еще там, в пещере, я не стала с ней мучиться и просто надела платье через голову. Теперь же пришлось расплачиваться за свою лень. Неожиданно для себя решила, ко всему прочему, принять душ. Тело зудело и требовало к себе внимания. И вообще, думаю, имею право и на большее, чем быстро помыться. Заведя руки за спину, я дорвала швы, скидывая испорченную одежду на пол. Правда, плюхаться долго не стало. Удобное заклинание, хоть и тратило совсем чуточку магии, но все таки заставляло периодически подносить руку к пентаграмме на стене для подпитки заклинания. То ли дела деревянные чаши. Раз набрал, и лежишь себе отмакаешь. Я переступила через каменный бортик душа с дырками в полу для водоотведения и тут же схватила полотенце, кутаясь, потому как почувствовала неприятный холодок по спине, от ощущения, что за мной кто-то наблюдает. Быстро схватила рубашку и увидела под ней: А-а-а! Лежащее на испачканном белье что-то квадратное, черно коричневое в кровавых разводах. Естественно, я закричала. А что еще мне оставалось? После, конечно, все таки склонилась ниже и вновь чуть не закричала. Но только в этот раз от радости. Тетрадка! Моя волшебная умная тетрадь, которая без преувеличения спасла мою жизнь и жизнь ректора, лежала на стопке нижнего белья. Вот как она тут оказалась. Загадка. «Лея?» – послышалась за дверью взволнованная. Беспардонная Склигинс, даже дверь приоткрыла, оказавшись в проеме. «Всё хорошо, тут просто жук какой-то», – оправдалась я, спешно спрятав тетрадь за спину. «Не хватало ещё, чтобы у меня её забрали, например, для изучения». Но не успела преподавательница что-то ответить, как оконные ставни балкона распахнулись, и кто-то вломился в мою комнату. отвлекая внимание Гендриены на себя. То обернулась и вновь захлопнула дверь. Но разговор было слышно отчетливо. «Что ты здесь опять забыл?» – уточнила она у кого-то. «Я же воспользовалась ситуацией». Тут же спрятала свою находку обратно в стопку и полезла доставать снизу новую чистую рубашку и нижнее белье. «Лея, она...» – раздалось уже за дверью голосом Мади. «Точно-точно». Это его чужестранный акцент. такой не спутаешь. Неужели он меня сторожил? Или я так громко кричала, что он услышал, улетая обратно? Неа, быть не может. Он уже давно должен быть на занятиях. Передевается ваша Лея. Насекомого испугалась, — проворчала Склигинс. А ты почему еще здесь, а не... Уже ухожу, — поспешил распрощаться Аврин. Крикнул, по-видимому, с балкона. К тому моменту... когда травница вновь заглянула ко мне со словами «Ну что, готова?» Я уже успела натянуть платье и спрятать испорченную тетрадку в магический карман. Даже жаль артефакт. Надеюсь, только удастся ее восстановить. Готова, ответила ей с улыбкой. «Только волосы влажные». Без лишних слов Склигинс распахнула дверь, пропуская меня вперед. Потом, прищурившись, применила какое-то заклинание — и волосы высохли в одно мгновение. Правда, косу она мне заплетать не стала, и на том спасибо. В общем, мы, наконец, отправились в лазарет, едва я обулась, отыскав новые туфли в тон платью у кровати. Безлюдные коридоры, по которым мы шли, встречали нас тенью и прохладой. Все как и раньше. Почти. Теперь дверные проемы еще и светились заклинаниями по контуру. Удивительно. Так это и есть магическое зрение. Я открыла было рот, чтобы спросить, как вдруг раздался протяжный звонок, означающий окончание занятия. И новая мысль отвлекла меня. Интересно, у меня на сегодня освобождение или как? Вьеда же сказала, что меня ждут на занятиях завтра. Но спрашивать об этом не стала. Лишь молча последовала за травницей, вышедшей к довольно высокой лестнице, ведущей в лазарет. Точнее... Если правильно понимаю, здесь как раз-таки изолятор, а вход в лекарский пункт располагается в другом месте. Сама не заметила, как активировала крылья, не желая преодолевать лестницу ногами. Везет же тебе!» — невольно проворчала Гендриена. Запыхавшись по завершении подъема. она встала впереди и открыла дверь, защищенную несколькими призрачными барьерами. После чего... Мы вошли в белую комнату с одной единственной кроватью, в которой не так давно лежала я. Неприятные воспоминания нахлынули удушливой волной, парализуя тело. Противный ком застрял в горле, невольно заставляя попытаться его сглотнуть. Я помотала головой, прогоняя неприятные образы. И прошла дальше, наблюдая за спящей, сильно изможденный Умбеган, укрытый одеялом по самые плечи, и снова непроизвольно активировала магическое зрение, потому как заметила на полу несколько рядов охранных заклинаний и лекарских рун, на лбу вид еще и отображался странный, ранее нигде не виденный мной знак. «Что с ней?» — спросила я. Впалые щеки и черные круги под глазами немало напугали. Замиранием сердца я ждала ответа. Травница лишь пожала плечами, переводя обеспокоенный взгляд на вид. Вот и я бы хотела знать: Магический резерв истощен, но она жива, оправдалась Склигинс, встав сбоку от меня. Виеда ее проверяла. Некромант, этот, и даже Еремар. Ничего странного не нашли. Я скривилась при упоминании об этом Мибуче, и сама честно не поняла, чего они от меня ждут: отмены какого-нибудь заклинания сна. Присела на край кровати и аккуратно пощупала руку Умбеган через покрывало. Та даже не дрогнула. Не единственная нервировала из всей присутствующей магии знак на лбу. Четыре косые черты, перечеркнутые дважды и обведенные в кружочек. Даже не знаю, кому принадлежит сие творение. Может быть, некроманту? Или же Еремар что-то сделал при обследовании? Но стоило только повторно подумать об этом эгоисте, как тот взял и явился, валиваясь в комнату нетвёрдой походкой. «Опа!» «Оп – произнес карлик, подавив икоту. «Что ты здесь забыл?» – мгновенно насторожилась Склигинс. «Не знаю, сказала ли ей Аркен про меня и про поступок с Твиглом, но, видимо, травница и так не очень-то доверяла нашему новому преподавателю». «Иеда отправила проконтролировать». оправдался Мибучи, подходя ближе к нам. Ха, смешно!» – возмутилась травница, преградив путь этому бесстыдному карлику, а, уперев руки в бока, и вовсе выдала. «Может, сходим вместе и спросим?» После этого она схватила Еремара за шиворот и покинула лазарет, утаскивая его за собой. «А, а как же...» – начала было я, надеясь уточнить у травницы значение знака. но та уже скрылась, так и не ответив. Вот только стоило Склиггенс покинуть помещение, как Умбиган всхлипнула и начала задыхаться, будто ее что-то душило. Глаза девушки широко распахнулись, а в уголках век выступили слезы. И снова этот знак полыхнул магией, а ко второй, перечеркивающей черте, прибавилась третья. Так это стадии протекания заклинания? Вот же я эгоистка! тянула время! Но в этот раз больше медлить не стала. Достала трясущимися руками тетрадку из кармана, искренне надеясь, что она знает ответ. Бежать в коридор и искать помощь наверняка уже поздно. Вот только раскрыв грязные страницы, я с ужасом осознала, что мне нечем написать вопрос. А младший вид продолжила сипеть, хватая себя за горло. «Ой, мамочки!» «Точно! Сажа!» Усиленно потеряв палец об обложку, Я тут же начертила на коричневом листе знак, изображенный на лбу девушки. Бедная испорченная тетрадь все таки перевела. Ижейский знак медленного удушения. Последняя стадия. В ответ я лишь прикрикнула на артефакт. «Как его снять?» А сама чуть не заплакала. Но тетрадка молчала. «Совсем-совсем!» И потому я не нашла ничего лучше, чем вновь попробовать применить лекарскую магию, искренне надеясь, что подействует. Но стоило мне лишь поднести руку к колбу подруги, как магические линии, одна за другой буквально отлипли от ее кожи и растворились в воздухе. Круг же и сейчас последним. Несказанно обрадовавшись, я еле усидела на месте и не кинулась обнимать измождённую подругу. А вид в тот же миг открыла глаза. но вместо благодарности лишь испуганно на меня возрилась. «Кто ты и что тебе нужно?» — спросила она удивленно. «Я...» — начала было оправдываться, не найдясь в словах при виде застывшего в ее взгляде обвинения. Правда, вошедшая в лазарет травница отвлекла внимание вид на себя. Умбе! – воскликнула Склигинс с порога. Она в несколько размашистых шагов приблизилась к кровати — и бросилась обнимать родственницу мне же пришлось спешно спрятать тетрадь что не могло не укрыться от подозрительно взирающей на меня студиозы казалось она меня совсем не узнавала неужели во всем виноват мой облик приспешницы следующие слова склигинс немного разрядили обстановку спасибо тебе лея я знала что ты справишься со своим даром да это вновь попыталась я что то ответить но в следующий миг Ощутила нехилое давление на грудную клетку и плечи от удушающих объятий преподавательницы. Та и внимания не обратила на мой недовольный хрип, разговаривая на радостях, похожая сама с собой. Генриена вновь стиснула вид, буквально спихнув меня с кровати со словами. «Как же здорово, что ты проснулась! Твоя мама на всех нас четвертовала бы, если бы по прибытии обнаружила тебя в кровати». Заботливая тетя Умбиган вела себя сейчас в точности, как мама Мади. Видимо, решила заняться ускоренной реабилитацией родственницы. «А теперь, моя дорогая, давай, усаживайся поудобнее, а я сбегаю в столовую. Ты же голодна? Не так ли?» С этими словами она подскочила с кровати и даже заставила меня отойти на пару шагов назад, чтобы не мешать. Еще секунда», и травница устремилась к дверям, бросив через плечо. «Я мигом!» На мне осталась лишь малость. Вспомнить про наставление Глениуса, точнее, про отрицательную энергию, остающуюся на пальцах после завершения или рассеивания смертельного заклинания. Поэтому применила магию целительства «Священное прикосновение 3», направив ее действия на вид. Подруга вздрогнула, но промолчала, заметив цвет всполохов, окутавших мои пальцы. Только настороженность во взгляде никуда не делась, пока не исчезли круги под глазами, и эта болезненная бледность. Очередная странность произошла по завершению древнего колдовства. Несколько мгновений спустя что-то громко пискнуло, а после черная сущность, больше похожая на призрачного червяка, соскочила с кровати. «Смотри!» — крикнула мне вид, указывая куда-то мне за спину. Еле успела обернуться и увидеть, как Балум взлетел в лазарет и поймал эту гадость где-то у дверей. Затем радостно хрустнул ею между острыми зубами. Раз — и нет ничего на полу. А этот даже довольно облеснулся после всего. Правда, с небольшим запозданием в комнату ввалился еще и некромант. «Ага», — выдал он вначале, а после опешил, глядя на потухшие буквально на глазах ноготь большого пальца. Его озадаченный вид невольно заставил улыбнуться. Раздосадованный Дринке зачем-то переступил с ноги на ногу, а после потянулся к голове и почесал затылок, как некогда его друг-зодиак. Поразительное сходство. Балумчик тем временем зевнул, выпустив изо рта маленькое черное облачко, чем невольно вновь привлек к себе внимание Вуса. «Ты!» – некромант указал в его сторону пальцами – тотчас же засверкавшими магией. «А ну-ка, открой пасть!» Умный кот вначале сделал вид, что пятится назад. Некромант медленно пошел за ним. Однако буквально в следующий миг балумчик уменьшился в размерах, шмыгнул к нам и запрыгнул ко мне на руки. А упрямо мудрыньке все нипочем, глаза засветились магией в тон ногтям, язык высунулся изо рта. «Прекратите!» осадила я чокнутого мага, пока тот не натворил дел. Этот полоумный собирался щелкнуть ногтями и призвать круги, ничуть не переживая за посторонних. Еще с детских лет отец учил меня очень простому, жизненно важному правилу не вставать в одну линию с заклинанием некромантов. Те в пылу сражения, или же преследуя какую-то цель, бывают хуже одержимых. Опомнившись, вуз лишь проворчал извинения, и, встретившись с моим грозным взглядом, хохотнул со словами. «О как! Приспешница! Здесь!» «Ха! За кем пришла? Вроде и не встречал неупокоенных или одержимых. Или же ты по личному поручению?» А вот тут я невольно вздрогнула: Неужели придется забирать жизни у ни в чем не повинных? «Нет! Гнать эти мысли прочь! Прочь, прочь, прочь!» «Ой, да не мучись ты так угрызениями!» Дрыньки махнул рукой. «Все чаще там монстры какие-то, да нежить неподконтрольная. Был у меня опыт общения с одной приспешницей. Да, никому не пожелаю такой судьбы». И он умолк, надолго удя в себя. Видимо, что-то припоминал. Меня же так и подмывало узнать подробности. Но в последний момент я все-таки побоялась. Правда, вместо меня вопросы задала уже вид. «Надеюсь, вы не будете распространяться про мою мать?» «Что?» — удивилась я ее вопросу. Но Вита отмахнулась и перевела взгляд на некроманта. Тот лишь молча кивнул и уже мне пояснил. «Так ты, Лея?» «Да?» Теперь уже настала моя очередь кивать, а после Дрыньки смерил меня долгим изучающим взглядом и разве что плотоядно не облизнулся, как будто опыт его мне ставил, не иначе. «Жаль, очень жаль», Начал было он о чем-то своем, но его оборвал балумчик, громко зашипев у меня на руках. Хорошо, еще когти не выпустил. Ну-ну, усмехнулся вуз, намереваясь нас покинуть. Но перед тем, как уйти, произнес, встав в полоборота: Рад буду видеть тебя на своем следующем занятии, студиоза Дорвиндаль. И предупреждаю, жду с особым нетерпением. А если рискнешь прогулять хоть разок, то. «Уверен, не выполнишь и одного задания приспешников». «Я приду», — произнесла я со всей серьезностью. «Ведь действительно и не планировала прогуливать. Особенно теперь, когда ощутила острую потребность в знаниях, необходимость постигать премудрости разных направлений магии, на которые ранее махнула рукой. Хотя, возможно, уже поздно что-то менять. Но нет, не хочется в это верить». Мои бурные мысли прервался тот же навязчивый дрыньки. Оказывается, он еще стоял в дверях. «Тогда жду вас сегодня после ужина. Э, кажется, в замке близнецов. Но не уверен». Затем он все-таки хлопнул дверью и оставил меня изумляться. «Как? Уже сегодня?» «Так, ладно. Значит, мне нужно срочно бежать к расписанию». Таким образом, я распрощалась с Умбиган, которая все это время молча взирала на нас обоих. И уже убегая, все же остановилась, чтобы от всей души пожелать удачи. «Выздоравливай поскорее!» В спину мне прилетело ее тихое спасибо, прежде чем дверь вновь хлопнула. В этот раз уже за мной. Опустив балумчика на пол, я мысленно попросила его сторожить. И как никогда раньше, обрадовалась крыльям, показавшимся из-за спины. Радостно полетела с лестницы вниз. Но вовсе не кубарем, нет. Вполне себе удобно и быстро. Правда, туфли то и дело грозили упасть. Но это мелочи. С такими способностями к полетам теперь про обувь можно и вовсе забыть. И вспомнить про чулки. Да, вот их я как раз в спешке и не надела. Покинула коридор с лестницей, смутно чувствуя направление. Сейчас наверняка нужно направо. А там после анфилады будет выход к залу с расписанием. Кстати, входу в башню к ректорской спальне будет справа. Вместе с этими мыслями сердце противно заныло, напоминая о самой главной ошибке в моей жизни. Нужно было согласиться раньше и пригласить родителей уже в академию, чтобы они встретились с Глениусом, как с женихом. И ничего бы этого не произошло. А я все злилась из-за того, что он меня обманул с кольцом перед балом. Какая же я была глупая и эгоистичная. Уму непостижимо. А кольцо? Где мое кольцо? И серьги. Нет, вот серьги, понятно, наверняка остались с прошлым телом. Но кольцо. Его не было со мной до ритуала. Припомнить бы. И сейчас, когда мысли о прошлом постепенно стали возвращаться, их затмило все это безумие с перерождением. Но я действительно припомнила, как Глиниус ровно через неделю после бала вновь явился ко мне и молча снял кольцо. Естественно, манипулятор наговорил ему всяких гадостей, а мне осталось лишь внутренне взвыть. Сейчас бы я очень хотела вновь ощутить прохладу металла на безымянном пальце и ни за что не отказалась бы от предложения. Ни за что. Пролетая мимо удивленно взирающих на меня студиозов, я не обращала на них внимания. Перед глазами стоял такой красивый и родной Глен, ревнующий и любящий. «Эй, приспешница!» — окликнул меня кто-то. Я резко обернулась на звук и заметила какого-то здоровяка в замызганном замшевом костюме и бандане. «А, тот самый гренадер новичок Кажется, Хальгус. Хм, что ему нужно?» Но в ответ ничего не сказала, лишь остановившись, молча взирала на то, как он машет мне моей, по всей видимости, туфлей. «Ах, точно! Я даже и не заметила!» Продолжила лететь дальше над полом. Спасибо! буркнула, быстро забрав свою обувь у плечистого мужчины. И знать не хочу, что он тут все еще делает. Но нет, меня не захотели отпускать так просто. Настырный гренадер схватил за руку, точнее, попытался. Взбунтовавшаяся магия моя магия шарахнула его разрядом. Произошел чистый выброс энергии, лишь оттолкнувший Хальгуса от меня. однако я все таки перепугалась не за себя за него он доргет все так же вымолвил он выпрямляясь после того как отпрыгнул назад ты ее знаешь видела а простите это все что его сейчас интересует и он ко всем так пристает не удержалась и окликнул я проходившего мимо студиоза в ответ парень моего возраста сокрушенно кивнул и ускорился Как бы его не втянули в разговор, тогда да и нет, соврала я, но только наполовину. Да, знаю. Нет, не видела. Конечно, я ее видела, но говорить об этом всяким не собиралась, а еще, конечно, времени в обрез. Простите, но я спешу. Да-да, «Э, покивал Хальгус, слишком легко соглашаясь, и что-то в его взгляде показалось мне странным, или просто показалось. Наспех надев туфлю. Скинутую на пол, я тут же ускорилась, размышляя по пути. Как пить, дать не поверил. Вдобавок визуальный осмотр этого позволил сделать вывод, что такой экземплярчик не могут отправлять просто так на побегушки с поиском. Слишком уж плечистый мускулист и, возможно, силен. Мой папа правда не в счет, хоть и невысокий худ, но фору по силе, выносливости и ловкости может дать любому коренному жителю Китволда. А там, по его словам, люди долго не живут. Или уезжают, или становятся монстрами в людском обличии, как дрыньки. Сейчас, узнав про запретную башню, распечатанную магом-основателем королевства, я, наконец, поняла, почему. Между тем, за странными мыслями, успела долететь до главного зала замка Водолея, вновь собирая в этот раз неудивленные, а заинтересованные взгляды. «Ах, точно!» Морта со своим камнем сплетен, уже оповестила студиозов о моем новом обличии. Сама же свой сплетний сборник, вручённый Мади, оставила в ванной на раковине. Оф, невезуха. Отправилась к расписанию, как ни в чем не бывало. Правда, все таки зашагала по полу. Решила не раздражать своей особенностью остальных. Как-никак мне согласились помочь. За что я была сейчас очень и очень благодарна, стараясь не думать о предостережении Глениуса. Так, второй курс: нашла свою группу и пожалела, что нечем записать. Эх, и да, сегодня у меня действительно следующим занятием некромантия, а завтра. пять? Целых пять занятий? Ого, демонология, магия крови, лекарство, травничество, ТИС и трансмагификация. Фух, кажется, четыре. Ведь на последний предмет. Нам вроде так и не нашли преподавателя после того, как ректор раскрыл Двидги Сабабура. Снова вспомнила о Сегдивале. От жалости к себе поджала губы, опустила взгляд. Хочу, очень хочу его увидеть. А может, успею до занятия, туда и обратно. Только поздороваюсь, и все. Но для этого нужно куда-нибудь спрятаться. Точно, ректорская спальня. В этот раз... Мучиться с винтовой лестницей не стала, бросившись со всех ног ко входу, мигом пролетела до его комнаты вертикально вверх. Замиранием сердца дернула ручку двери, и она открылась безо всякого магического воздействия, являя моему взору полукруглую ректорскую библиотеку, плавно перетекающую в спальню. Ура! Внутри царила тишина и полумрак, а едва дверь скрипнула, я услышала шелест бумаги. Неужели кто-то из преподавателей тоже решил заглянуть к Глениусу в пустующую комнату? Первоначальное желание тут же развернуться и убежать пересилило мое чрезмерное любопытство, и я шагнула вперед, концентрируя магию на указательном пальце. Лиловый огонек замерцал в темноте и осветил стеллажи с книгами, у которых стоял незнакомец. Окрыленная надеждой, что это Глениус, я испытала жуткое разочарование. Противная ноющая боль сдавила грудную клетку, стоило лишь сделать еще шаг вглубь комнаты и разглядеть его поближе. Ростом тот был явно ниже и шире в плечах. Каштановые волосы слегка прикрывали лупоухие уши. А когда тот медленно обернулся, стоя ко мне боком с раскрытой книгой в руках, маска на его лице слегка блеснула слабеньким свечением, и мужчина вздрогнул, пошатнулся, но устоял на ногах. Светящийся шар моргнул на конце моего пальца, но не потух. А я... я, наконец, обрела дар речи, спрашивая с нажимом. «Кто вы? И что вам здесь нужно?» Ситуация немало так нервировала. А вдруг это какой-нибудь подручный Таиши? Или опять Твигл? И чем я только думала, но вновь убегать не буду. Хватит, я приспешница, и мне предстоит еще сотня заданий. Вдохнула, выдохнула и решилась. Но незнакомец молчал и смотрел на меня завороженно. Не двигался. Потому, окончательно расхраблившись, я сделала еще шаг к нему. А он вновь отступил в сторону. Убегает? Неужели боится меня? — Я повторюсь, кто вы и что здесь делаете? — произнесла уже более ровно. Сделала еще шаг. В этот раз, решив во что бы то ни стало, забрать книгу из его рук. Вот только таинственный индивид смазанным движением метнулся к столу, кинул книгу рядом со стопочкой, увенчанной сверху несколькими свитками, и поднял лежащую рядом маленькую шкатулочку. Хм, решил на моих глазах украсть артефакт или драгоценность? Но по медлил. Вновь замер. И, вопреки ожиданиям, открыл ее и протянул в мою сторону, демонстрируя то самое помолвочное кольцо, о котором я совсем недавно думала. «Вы хотите мне его отдать?» Догадалась я изумленно и сглотнула пересохшим горлом. Мужчина кивнул. Правда, вместо того, чтобы подойти, он поставил шкатулку на стол и подхватил одну пухленькую книжку из середины стопки, лежащей на столе. Открыл красный томик и стал листать. я снова удивленно оглядела незнакомца с ног до головы сердце противно заныло и кольнуло руки от волнения вспотели а по телу прошла крупная дрожь. неужели это и есть гленус в теле феи но я же еще не исполнила сотню поручений может это его матушка постаралась и что то сделала нет лия даже и не мечтая что все будет так просто нельзя раньше времени обнадеживать себя. чтобы потом не собирать разбитое от разочарования сердце. Подошла к столу. К тому моменту мужчина уже перестал мучить книгу, положил ее в раскрытом виде и подтолкнул ко мне через всю столешницу. Правда, вначале я схватила ту самую шкатулочку и уже после присмотрелась к строчкам, подсвечивая себе указательным. Удивительно. Это же страница про артефакт. Кольцо, которое мне подарил Глен. изображалась на картинке слева. Справа я зачитала текст. «Дивиаль» — родовое кольцо Сигдивалий. Спустилась дальше, пробегая глазами по строчкам. «Сильнейший охранный камень Теор, ограненный. Так, это неинтересно. «Свойство, свойство, свойство!» «А, вот!» «Не позволяет ментально воздействовать на хозяина. Принуждать, заставлять, требовать». Но иммунитет возникает только от магических воздействий. Артефакт не чувствителен к любым веществам, потребляемым внутрь, например внушающим зельем, афродизиаком природного происхождения или воссозданным алхимическим путем. Хм, получается, что любовная роза на меня не подействовала из-за кольца, потому что это было магическим воздействием. Теперь понятно, почему вид зацепила, а меня нет. Кстати, о ней. Пролистала немного эту полезную книжку и почти в самом конце нашла описание самой розы. Снова пробежалась глазами и отыскала нужные сведения. Как оказалось, легенда была правдивой, но только отчасти. Артефакт имел весьма ограниченный радиус действия, заставлял вдохнувших магический притор на сладкий аромат впадать в одержимость, наделял временным желанием владеть и обладать, И ни слова о любви. Ха, Макарти-фактор, сотворившийся Е и придумавший название, был хорошим шутником, иначе и не скажешь. Вот только, кажется, я немного увлеклась. Хотела было поблагодарить незнакомца, подняв взгляд. Но, увы, к тому моменту, как я мысленно вернулась в комнату, она уже успела опустить. Вместе заодно пропали и стопочки книг, и свитки. И я. Положив Томик на стол, вынула кольцо из чехла и снова надела его на безымянный палец. Теплые эмоции, внутренняя радость, душевный подъем. Словами не передать, что я почувствовала в тот миг. Словно такой дорогой и любимый Глениус вновь меня обнял, укутывая своей защитой. Возможно, я просто напридумывала себе, но верить в это не хотелось, ведь мне еще многое предстоит. Точно. «Некромантия! Мне же еще замок близнецов искать!» Посетовала я вслух на свою забывчивость. Оглянулась в поисках хронометра и собралась уже было бежать, подхватив полезную книжку с собой. Правда, не успела сделать ни шага. Под моими ногами открылся портал, отправляя неизвестно куда.